Глава 34. Зара, наемница Потерь в Мифриловом драконе во время штурма замка практически не было, только несколько легко раненых, которых эльфийки тут же привели в полный порядок, так что это не стоило даже считать. Во-первых, князь Вадим с самого начала пообещал, что доля в трофеях у нас в любом случае будет значительной, а он свое слово всегда держит, так что не имело никакого смысла рваться в первые ряды. Там и без нас от желающих не протолкнуться было. Правда, нужно признать, что в дружинах князей, на водимом, все-таки имелось несколько убитых, но на то и война. В любом случае, эти потери невероятно малы для штурма такой крепости. Во-вторых, мой отряд изображал подготовку к атаке на графский замок с противоположной отворот стороны, так что внутрь мы попали к самому концу, и воевать там было уже не с кем. Только не зевай, чтоб под стрелу из донжона не попасть, и все. Ушедшие в подземелье войны тоже были все целы. Ну а Вадим с эльфийками, тем более. При его-то удаче ничего другого можно и не ждать. Нур мне коротко рассказал обо всем произошедшем в замке, и я еще раз убедилась в том, что и так знала. Этому северному князю явно боги помогают, и богиня удачи одна из них». На ночь всем отрядом разместились занятых нашим князем и эльфийками и казармах. Места было много, и влезло бы куда больше народу. Но мы посторонних приглашать не стали, да никто особо и не рвался. Похоже, правда, пришло несколько князей со своими людьми, и знанятых Вадимом. Но места, как я уже говорила, всем хватило, практически не пришлось стесниться. Первым делом, войдя в казармы и приняв от нанимателя нижний этаж, «Я приказала привести помещение в порядок, вынести трупы и прибраться». Потом вскрыли продовольственные и оружейные склады и провели полный обыск. Мало ли какие тайники найдутся. Причем в расчете как на замковые, так и наличные принадлежавшие бывшим обитателям казармы. Несколько последних и были найдены в первую очередь. Ничего удивительного, что один наемник спрятал, то другой без труда отыщет». Однако главную находку в одной из коморок сделал Нур. Сначала мой помощник случайно обнаружил, что там имеется хитрая защелка, позволяющая открывать дверной засов изнутри. Ему это показалось очень странным и побудило на проверку ничем не примечательного помещения более внимательным образом. Вроде бы действительно самая скучная комната, хранилище запасных солдатских кроватей, стульев и подобной мебели. Что там может быть интересного? Любой, сунувшийся ее обыскивать, тут же шел дальше искать что-нибудь более полезное. Вот и Нур ничего не обнаружил, совсем, кроме странной защелки. Но упрямство не позволило моему помощнику просто так отступить. Тогда он позвал нескольких парней и приказал им вынести всю мебель, а потом буквально обнюхал и простучал все стены. Любая из эльфиек с помощью магии наверняка справилась бы с таким делом куда быстрее. Но Нуриэль эльфов не любит. И не стал бы просить. В любом случае, упорство было вознаграждено. Одна из стенных панелей оказалась вращающейся, и за ней обнаружился узкий ход. Хотя нужно признать, что для моего помощника почти любой ход будет узким. Но этот и для всех остальных не являлся широким. Нур сразу же поставил к дверям той комнаты двух охранников и доложила на находке мне. Я не стала сама ничего трогать и проверять, а тут же поднялась к устроившемуся на чердаке князю Вадиму. «Усилить охрану!» — приказал он, как только меня выслушал. «И готовь отряд, опять пойдем под землю!» Ларине, темная эльфийка. «Не успела я подготовить себе спальню на чердачном этаже казармы, куда мы единогласно решили никого постороннего не пускать. Я бы Элирмелиэль прогнала, чтобы не привыкала. Но неудобно как-то. Все же именно тут воевали вместе. Как явился муж с новостями?» «Лара, дорогая, не спеши раздеваться! У нас, возможно, еще не все кончено!» Ну вот, опять что-то придумал, но возражать не стала и отправилась на очередной военный совет. Тем более, что дорогой он меня редко называет, все больше чудом ушастым, что тоже приятно, но как-то двусмысленно. Хотя светлая проверила его магией разума, ничего такого не имеет в виду, а совершенно искренне считает меня чудом. — Нас обеих. На совете присутствовали только мы втроем и древняя эльфийка. Ни наемников, ни тем более князей не позвали. — Предполагаю, что сегодня ночью граф Шер сбежит, а вернее попытается сбежать из замка, — объявил Дим. — С чего ты взял? — спросила Эль. — Нет, предположение, конечно, верное, но ты говоришь с полной уверенностью, как будто граф не просто попытается сбежать но у него обязательно получится. Логика и дедуктивный метод. А подробнее? В том, что у графа нет никаких шансов, думаю, никто не сомневается. Задал риторический вопрос муж. Тут особой логики и этой твоей дедукции не нужно, ответила я. Не сомневаюсь, что сам граф Шер это тоже прекрасно понимает. Весь вопрос в том, как он сумеет сбежать. Сам запер в донжоне, а в замке хозяйничает армия которая завтра эту его башню непременно возьмет приступом? «Хороший вопрос», — согласился человек. «Вот тут-то и нужна логика». Сделав паузу и не дожидаясь ни от одной из нас дальнейших вопросов, он продолжил. «Вам ничего не показалось странным, когда мы шли через подземный ход?» «Слишком мало ловушек для такого места», — ответила древняя. Сначала шли по серьезному для этих мест и времен подземному ходу, а потом как-то сразу оказались в заброшенном подвале, где вся маскировка рассчитана только на полное отсутствие любопытства. И я обратила внимание на то же самое. Сочла нужным согласиться с Лермилеэль. «Именно», — продолжил муж, — «серьезный подземный ход и совершенно несерьезное его начало в подвале» который когда-то задумывался как тюрьма. То есть место не очень удобное и досягаемое, в том числе и для хозяина замка. Если еще учесть, что у графа раньше имелся другой ход, соединявший замок с городским дворцом, то тем более наводит на размышления, например, такие, что где два, там может быть и три. Одно дело размышлять и делать, пусть и правильные, но не несущие практической пользы выводы и совсем другое иметь точную информацию. Вставила светлая. — Полностью с тобой согласен. Ответил он без капли иронии в голосе. — Я всегда знал, что ты у меня умная и красивая. Эледриэль осталась довольна. Ей, как могу разума, проще. Она всегда знает, смеются ли над ней или нет. А уж мужа читать научилась, не напрягаясь. Мне бы так. — Именно поэтому я вас и позвал. «Мне доложили, что найден тайный ход в эту казарму. Отсюда напрашивается простейший вывод. Раз уж даже сюда такое ведет, то в этом замке вообще все или почти все соединено такими ходами. И глупо предполагать, что нет специального лаза, а то и нескольких, через которые можно попасть, минуя тюрьму в тот подземный ход, по которому мы пришли. Или в какой-то другой. Еще глупее надеяться» что граф Шер этим не воспользуется для бегства, причем еще этой ночью. С такими выводами, Вадима, мы все согласились. А это означало, что опять придется лезть под землю, причем толком не отдохнувши и не восстановившись магически. Эту мысль муж тут же и подтвердил. Вот в связи с этим у меня и вопрос. Позволим ли мы графу уйти или попытаемся перехватить? «Если попытаемся, то справимся ли?» Учитывая, что в основном ради графа все и затевалось, то голосую за перехват. Напомнила я. «Думаю, справимся. В крайнем случае, если шансы будут не в нашу пользу, просто не полезем в драку. Нам ведь достаточно просто не дать ему уйти из замка, а завтра данжон все равно будет взят. К тому же он ведь не побежит пустым, а захватит казну и вообще все ценное». Добавила Эли дрель, «А у нас с этой незапланированной войной и так сплошные расходы. Скоро вообще по миру пойдем. Фамильные драгоценности распродавать придется. Или министрелями на ярмарках за медики песни распевать. Любит светлое прибедняться. И вообще, из всех нас такие драгоценности есть только у меня. Не считая на все мое еще и нашим, можно было бы ожидать, что попытается распродать». «Однако тут я с ней согласна. Графская казна в нашем семейном бюджете была бы отнюдь не лишней». «Министрелями – это идея!» – тут же согласился человек. «Эльфики, да еще и принцессы! Министрели – будет круто! Только с вашими талантами и голосами, а также с моими песнями не на ярмарках заметь, а в королевских дворцах за золото петь надо!» А почему бы просто не устроить ловушку в том овраге, куда выводит туннель? Предложила нежелающая лезть под землю древнее. А кто туда желал? Никто. Но все равно ведь придется. Можно, конечно, согласился Дим. И мы непременно пошлем туда людей. Но где гарантия, что в этом замке нет еще одного подземного хода? Такой гарантии действительно не было. И мы стали готовиться к очередному нелегкому делу. На этот раз споров, кому идти, не возникло. В основном за отсутствием времени. Решили отправляться тем же составом, что и сегодня с утра. А вот наемников других взяли. Во-первых, увидев, насколько Уза класс, все поняли, что Нуру там точно делать нечего. Протиснуться он может и сумеет, но не более того. Так что пошли Зара и десяток выбранных ею воинов. Отбирала в том числе и по габаритам. Во-вторых, Отредили еще два десятка для засады. Но Зарин помощник туда тоже не попал. В казармах и так оставалось немного воинов из мифрилового дракона, и за главного непременно должен быть кто-то надежный. Конечно же, имелись еще и князья со своими дружинами и знанятых нами, часть из которых как раз тоже в наших казармах расположилась. Но я их своей армией не воспринимала. Вадим придерживался по этому вопросу похожего мнения. Он хоть и любит дурачком прикидываться, когда надо, мыслит правильно. Под конец приготовлений неожиданно возникла еще одна проблема. Маг Клип, которому тоже захотелось отправиться с нами, но это недоразумение быстро решило Ли. В том отряде, что направлен устроить засаду, тоже непременно должен быть хотя бы один маг. Вдруг будут ранены а не я, не дрель, не успеем вовремя. «Я верю, что у тебя хватит сил не дать никому умереть до нашего прихода». Ей возражать он не стал.